Глава 10. Древний регулятор Оставшись в одиночестве, я натошёл к барной стойке и от нечего делать начал повнимательнее присматриваться к контингенту таверны. Компашка здесь подобралась та ещё, в основном разное отребье в голове не укладывалось. Как на в с к и д к у около д ю ж и н ы крупногабаритных мужиков умудрились разместиться за двумя небольшими столиками и такой короткой барной стойкой в тесноте до да н е в о б и д е как говорится. Там, где несколько минут назад выпивали они с и н д р о к о м уселись двое. Судя по знакам отличия на одежде, местные из охраны бункера. Они заказали трехлитровую банку зеленого льда, а в качестве закуски выбрали еще более подозрительную с н е т ь похожую на разрезанную на полоски заплесневелую котлету. Однако лица их казались вполне довольными, если не сказать одухотворенными. д а я н а доносились обрывки их разговора. А ты разве не слышал, с чего вся эта шумиха началась? Оглянись вокруг. Народ с б у д о р а ж е н Не задумывался, почему вдруг начальство приказало гермоворота закрывать и досматривать пришлых? Не. Про свети. Виной всему бродяга какой-то, опасный, судя по всему, которого никак не изловят в подземке. Сунулся к нам сюда на днях, значит, шороху навёл, всё искал какого-то сталкера, а потом сгинул без следа. Только вот люди начали дохнуть вдруг непонятно от чего. Тут я навострил уши. Беседа двух в о п и в о х заинтересовала его. б р е х н я И кто тебе это сказал? Недоверчиво спросил тот, что был помоложе. Да говорю уже тебе, слышал от к о р е ш а а то тот бродяжников, тех, что вернулись на прошлой неделе из рейда к армейским казармам. Ну что возле базы военных ты понял? Так вот, рассказывали они одну историю, когда уже спустились обратно в подземку, то в перегоне между станциями повстречали странного человека. В одиночку отбивающегося от стаи адовых псов был о н а д е т в плохенький такой комбез, но зато с б р о н и к о м и химзой. Модификация, короче говоря, изголодавшиеся твари, даже имея численное преимущество, никак не могли завалить этого мужика, как н и старались. Вооруженный лишь пальжигой, он отбивал все их атаки, не позволяя им подобраться на расстояние укуса. Очаянный т бой шел добрые полчаса. Отстреляв весь боезапас, мужик схватился с садовыми псами в рукобашную, спиной говорят, прижался к стене тоннеля, в правой руке нож, а левой прижимал рваную рану на бедре. Достали такие в вот о эти недобитки. Так вот, видя такого смельчака, бродяжники решили помочь ему, хоть это и не в их правилах. Сам знаешь. Ну да, на этих это не похоже. А дальше т о что было? Спрашивают они его значит, кто такой м о л откуда взялся, а он им кто я неважно, странствую по метро, с к и т а ю с ь еще одного человека, как выглядит человек точно не знает, только имя его помнит, а редкое такое, легко запомнить Ян, кажись при упоминании своего имени Ян вздрогнул. Ну а бродяжники что, я они то ли признали в нем своего, то ли пожалели Ну и короче предложили значит пойти с ними. Доведем мол до центра подземки, то есть до перекати поля. А там может ты того, кого ищешь, и повстречаешь. И тут все дороги сходятся и проходной двор. Согласился он с ними пойти. По дороге был не особо разговорчив, но на вопрос, зачем ищет этого Яна, ответил мол, есть у него к нему разговор и разговор серьезный. Якобы тот обладает информацией как какому-то Древнему регулятору добраться, вот, значит как? Древний регулятор? Да это ж легенда, сказка. Все это знают. Отмахнулся молодой. Кто знает? А я вот слыхал кое-что другое. Понизив голос, возразил тот, что постарше. Ну-ка, слушай. Говорят, регулятор этот где-то на о к р а и не города находится. Да только найти его непросто. то ли спрятан он надежно, то ли заколдован. Стоит он, значит, посреди безжизненной поляны, в глуши, где ни травинка не растет, ни д е р е в о ни зверь, ни птица к нему не подходят, боятся. А возле него с т у п е н и ведущие вниз под землю, в бункер, значит, секретный. А в том бункере комнаты пустые, да на стенах и потолке иероглифы нацарапаны. Говорят, кто туда спускался, заболевал потом и, как возвращался оттуда, п о м и р а л быстро. Боялись туда люди соваться, да и позабылось со временем, где это место находится. А я думаю, секретное оружие там спрятано. Вот оттуда и жахнула по нам три года назад, да медным тазом всех накрыла. Вот это да. Протянул удивленно молодой. и плеснул себе еще порцию м о т н о г о пойла из банки. Ну а с к и т а л ь ц у этому? Зачем регулятор вдруг понадобился? Да вот и з а г в о з д к а вся в том, что ничего о нем не известно толком, одни загадки. Короче, привели бродяжники его сюда, слово свое сдержали. Он т у т п о ж и л н е д е л ь к у все ходил, вынюхивал, да расспрашивал народ про этого Яна. А потом? Перебил молодой, теряя терпение. А потом суп с котом. Буркнул старик. Ушел он дальше, значит. Но ну искать р т ю дорожка, как говорится. Вот только не нашел он здесь того, кого искал. И знаешь, Винь, хорошо это даже. н е д о б р о е он затеял дело. Ей богу, мой знакомый видел этого чужака. Так после встречи аж мурашки по спине побежали, говорит. Взгляд у него такой злой, колючий, и шрам через всю морду. А спустя пару дней, как он отчалил. Мор начался в бункере и его окрестностях, а еще люди стали пропадать без вести. Никогда такого тут не случалось. Уходили в тоннель, что ведет на соседнюю станцию и с концами. Сдается мне, что это дело рук того бродяги с о шрамом. Ох, и не поздоровится же тому парню Яну, когда тот его найдет. Двое мужиков накатили еще по стакану, и беседа начала перетекать в иное русло. Начали обсуждать женщин. После чего Ян потерял к разговору интерес. Он махнул рукой бармену, как бы спрашивая: «Мы в расчете?» Тот кивнул: «Все в порядке». Тогда сталкер встал из-за стола и направился прямиком в номера. Но по дороге решил заглянуть к проходчику. Вдруг не спит? Да хоть бы и спит. Дело важное. Вставай, Фин. Хорош валяться, сказал Ян, войдя без стука в комнату. Где на продавленной раскладушке лежал мирно п о с а п ы в а я его спутник. Я не валяюсь, я простираюсь. Спросонья промычал Индрек, даже не удосужившись разлепить веки. Послушай, я тут кое-что важное разузнал. И Ян во всех подробностях рассказал своему напарнику все, что только что услышал. Ты понимаешь теперь, что этот тип меня ищет? Да ну, не может быть. Индрек приподнялся на локтях. Зевнул. Еще как может. Много ты знаешь с т а л к е р о в в подземке с таким именем, как у меня. Эх, жрать охота. Снова зевнул Индрек и как ни в чем не бывало изрек. Война, войною. Как бы. А обед по расписанию. Составишь мне компанию? Ян отрицательно покачал головой. Ты ешь, фин. Мне кусок в горло сейчас не полезет. Сонный Индрек снова сладко зевнул. И сев за стол, пододвинул к себе тарелку с кашей. По-моему, ты загнался насчет того, что тебя по всему метро ищет не то оборванец, не то скиталец, и что перелом случился из-за какой-то пещеры на окраине города, где якобы хранится какой-то там регулятор. Нет, конечно, но я признаю, это вероятно. К тому же, если на ч и с т о т у это не самая бредовая версия п р о и с ш е д ш е г о с нашим миром, которую мне доводилось слышать. А п р а в д у мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Да забей ты на это! Вот меня к примеру гораздо больше интересует, выжил ли президент. Уж он-то точно должен знать, что с т р я с л о с ь со страной и какова природа перелома. Задумчиво произнес и н д р и к слизывая с ложки последние крохи холодной с л и з и Президент? Хм, никогда бы не подумал, что тебе это так важно, хмыкнул Ян. Лично меня его судьба вообще не колышет, особенно после того, как его п е р е и з б р а л и в 2048-м на 105-й срок, а затем взяли, д да о т м е н и л и сами выборы. Мозги нам СМИ тогда здорово промыли. Президент поставил перед правительством задачу повысить объемы экспорта в два раза к 2060-му году, и это в условиях не прекращающихся уже сорок лет санкций Запада. Прикинь, весьма амбициозно. Президент пообещал отключить все гаджеты России от глобальной сети интернета вещей к 2070 году, тем самым обеспечив их полную независимость от стран большой десятки. Круто, конечно, особенно учитывая, что только максимум пять процентов всех российских устройств были подключены к ней. Зато независимость. А вот еще из того, что запомнилось: президент ищет себе преемника уже более десяти лет, но подходящие кандидатуры пока не видит. Странно это звучит в стране, в которой живет 155 миллионов человек и среди них ни одного достойного. Ну, то есть жило. а с е к с я я н И так в каждом сюжете новостей, на каждом канале, во всех соцсетях и мессенджерах о с т ч е р дело. Ну и что? Мог же он как бы выжить, раз мы смогли. Если это и так, то сидит он сейчас, наверное, далеко отсюда в своем личном подземном убежище. И до него никому, как и раньше, не достучаться. Так что выбрось это из головы. А я, пожалуй, пойду спать. Ты же сам меня разбудил из-за этой ерунды, которой наслушался в баре. А теперь на попятную. Хм, вот ты и вали. На завтра, пустынник. Проворчал Индрек, снова укладываясь на боковую и поглаживая свое серебряное колечко на пальце. Я н вышел, прикрыв за собой дверь. Была уже полночь. Когда он наконец добрался до койки, стоило ему положить голову на резиновую надувную подушку, как глаза сами начали слепаться. За стенкой, несмотря на поздний час, детский голос негромко, но настойчиво бубнил: «Пап, а пап, расскажи еще раз, как, ну, это, как мы жили до того, как поселились здесь, ну, когда я маленький еще совсем был». «Хорошо, сынок, я расскажу тебе». Устало пробасила в ответ. А ты слушай и засыпай. т о было время, когда роботы прочно вошли в мир людей как помощники и как оружие. Понимаешь? Несмотря на кажущуюся миролюбивую обстановку, гонка вооружений никогда не заканчивалась. Пап, а гонка вооружений это что? Ну, это когда политики и военные делали все больше и больше оружия, способного убить огромное количество людей. Взорвать целое государство в тайне в е л и с ь и с л е д о в а н и я Военные закопались со своими секретами глубоко под землю, так же как мы сейчас спрятались под землей. Да, Маркуша, прямо как мы. Согласился отец. А что было дальше? Не унимался мальчик. Вероятно, те ребя в руках резиновую игрушку. Она пищала так громко, что Ян каждый раз от этих звуков вздрагивал за стенкой. Затем наступил апокалипсис. Вздохнул отец и замолчал. Пап, пап, а расскажи еще легенду про древний регулятор. Ну расскажи, пап. к о н ю ч и л мальчик. Марк, сынок, уже ночь, все спать л л и н у всего одну коротенькую пригоротенькую легендочку, пап, пожалуйста. Ну хорошо, уговорил. Расскажу, но только с одним условием. После этого сразу на боковую. Идет? Ага. Обрадовался м а л ь ч у г а н и отец монотонно, убаюкивающим голосом начал свой рассказ. По одной из легенд регуляторов было несколько, и говорят, это были осколки древнего метеорита, расколвшегося о в атмосфере Земли и разлетевшегося по разным частям света. К этим осколкам с незапамятных времен приходили люди в надежде исполнить самые сокровенные свои желания, вылечить тяжелые болезни. обрести сверхспособности. По другой легенде, регулятор был уникальным в своем роде механизмом, и место, где он располагался, считалось святым для древних народов, населявших землю. Возле него и издревле совершались обряды жертвоприношений. Но мир менялся, древние люди ушли, на их место пришли новые, кто уже не помнил эту легенду. К середине 21 века тропа к регулятору уже давно затерялась в лесах. изоросла травой. Именно поэтому иногда его даже называли недоступным. Лишь п р о в о д н и к и избранные, знали к нему дорогу. Но они со временем перестали водить к нему людей, так как желающих найти его становилось все меньше и меньше, пока про него совсем не позабыли. Дети, пожалуй. Единственно е чистое и д о б р о е что еще осталось в этом п о г а н н о м испорченном мире. Жаль, их так мало, подумал Ян, став невольным слушателем беседы мальчика и отца, и незаметно для себя проваливаясь все глубже в тревожный сон. Ему снился страшный человек, которого он раньше никогда не видел. Под два метра ростом и сполин почти доставал головой до потолка тоннеля. Его гермокостюм был собран из нескольких разных частей, усиленных дополнительной броней от экзоскелетов военной элиты. На забрале его шлема, выкрашенного ф о с ф о р и ц и д н о й краской в белый цвет, был нарисован непонятный символ, похожий на цепочку ДНК человека. И знак этот светился в п о л у т ь м е На сутулые плечи человека был накинут изорванный х о л щ е в ы й плащ. Казалось, он был занят своим делом и не замечал Яна. Но вдруг незнакомец вздрогнул, поднял голову и протянул р у к у в его сторону. Вернись к регулятору. Скорее вернись, или я приду за тобой. Услышал Ян низкий вибрирующий голос и затрясся всем телом в такт его вибрациям. Тряслись стены, с потолка осыпалась и з в е с т к а сон начал разваливаться на куски. И очнись, очнись, дачнись же ты! Спросонья Ян не сразу понял, что это и н д р а к тормошит его за плечо. В чем дело, Фин? Выходить, как бы пора. Уже утро. Что? А, ладно, встаю. Как спалось? А, спасибо, на бок вуха. Не подумай, что хорошо. Не больше часа потребовалось им. для того, чтобы собраться в новый рейд. На этот раз сторону дома, убежища, поэтому и настроение у Яна было приподнято. Индрек тоже был в хорошем настроении и оттого посвистывал себе поднос. С утра пораньше он спулил свой хабар местным торговцам, причем по довольно т а к и выгодной цене. Тепло попрощались с голландским. Тот дал дорогу вдоволь с и с е н ы х припасов. Покинув перекати поле, сразу же как герма двери распахнулись. Они направились к бывшему вентиляционному стволу вертикальной шахте, уходящей наверх в мегаполис 101. Значит, план такой: сейчас вылезем на поверхность и сразу по прямой двинем к метромосту. Он приведет нас к дому. Другого пути у нас нет. Если только у тебя не проснется желание поплавать в Волге, чего я, кстати, категорически не советую. Запомни: передвигаться бесшумно. Так как в районе моста всякое бывает. ч ё р т о а м река близко. Все ясно, спросил Ян, закончив осмотр своего рюкзака и снаряжения. у г у кивнул Индрек. Река опасная. Я понял. Пошли уже. Река рекою. Нам бы только на стирателей не нарваться, подумал сталкер, опасливо озираясь по сторонам.